Глава седьмая «Дверь открой!» — раздался требовательный голос Андрея, сопровождаемый двумя ударами. «Никогда его таким взбешенным не видел!» — прошептал мне Пашка. «Может открыть?» «И не вздумай даже!» — прошипела я, бросив взгляд на свое отражение в зеркале. «Испуганная панда!» «Даже не так! Тут скорее испуганная панда-альбинос, попавшая под дождь!» Лицо и правда казалось неестественно бледным на фоне огромных глаз с фееричными разводами туши под ними. И зачем я только полезла в этот душ? Зачем накрасилась, как путана на пристани? Зачем вообще дала себя уговорить и приехала сюда? Жила бы себе спокойно, на собеседование бы ходила. — Паша! — Андрей явно потерял остатки своего терпения. — Открой дверь! Так тебе же, Линка, ясно сказала. Голые мы, — ответил ему Паша, скрестив на груди руки. — Натяни трусы и будь так любезен, выйди, — приказал Андрей таким тоном, что меня моментально кинуло в холод. — Не выходи, — прошептала я с опаской, смотря на дверь. — Дай мне несколько минут, — усмехнулся Паша, добавляя. — Буду благодарен, если ждать меня ты будешь, не сопя под дверью. «Ну, честное слово, Андрюх, я тебя сегодня не узнаю!» В комнате раздался звук отступающих шагов, а затем резкий хлопок двери, услышав который, я ощутимо вздрогнула. «Не ходи к нему!» Несмотря на то, что Андрей больше не стоял под дверью, я продолжала говорить шепотом. «Боишься, что он мне гадостей расскажет про невесту?» усмехнулся Пашка. «Не переживай!» Я все равно на тебе женюсь. Что бы там ни было. Шутку я пропустила мимо ушей. Как-то не до смеха сейчас было. Я не должна была на это соглашаться. Покачав головой, я подошла к раковине и провернула кран, настраивая воду. И не уверена, что смогу и дальше находиться здесь, Паш. Намылив руки, я, не раздумывая, начала тереть лицо, смывая остатки испорченного макияжа. Даже не пискнула, когда глаза защипала от попавшего в них мыла. В душе щипала в разы сильнее. А тут мыло. Подумаешь. Лин, я понятия не имею, что произошло у тебя с Андреем, но что бы там ни случилось, я на твоей стороне. Пашка дождался, когда я закончу умываться, и протянул мне белоснежное полотенце. «Ты и так все слышал», — скривила я губы в подобие улыбки. Я меркантильная дрянь с синдромом прокалывателя по профилю резины. Начинала с покрышек, потом доросла до... «Прекрати!» — не дал Паша мне договорить. «Не первый год тебя знаю, чтобы поверить в этот бред!» «Твой брат знает чуть дольше!» — протянула я, шумно вздыхая. «Или знал. Тут, смотря, с какой стороны посмотреть!» Я замолчала, затравленно оборачиваясь на дверь. В комнату снова кто-то вошел, громко хлопнув дверью. «Кто-то». Как будто мы не знали, кто это мог быть. «Да выхожу уже!» рявкнул Паша, опережая любую претензию в свою сторону, после чего понизил голос. «Я с ним договорю и принесу тебе вещи из машины. Пока можешь принять нормальный душ и обживаться в комнате, если разговор с Андреем у меня затянется». «Я отсюда не выйду», прошептала я ему в ответ, Подходя к двери и готовясь оперативно закрыть ее за собирающимся на выход Пашкой. Я сомневалась, что Андрей решит вломиться сюда, но... Береженного Бог бережет. Ну, нафиг. Лучше перестрахуюсь. Сейчас я перепалку с ним лицом к лицу не выдержу ни морально, ни физически. Нормально все будет, подмигнул мне Паша, выходя к брату. Ну, вот он я. Что такое срочное случилось, что... Не здесь. Отозвался Андрей. После чего, если судить по звукам, они оба покинули комнату. А меня покинули силы. Прислонившись спиной к двери, я медленно съехала на пол, притянула колени к груди и прикрыла глаза. Происходящее все больше напоминало дурной сон, чем реальность. И я бы многое отдала, чтобы проснуться. Проснуться или как можно быстрее покинуть этот дом и город. Сбежать! было единственным разумным, что билось в моих мыслях. Мне было все равно, что Андрей собирается рассказать Паше. Он ведь для этого так рвался поговорить с ним. Решил открыть глаза братику на недостойную, что он привел в отчий дом. Даже забавно немного. Когда-то я считала Андрея чуть ли не божеством, нерушимым оплотом надежности, что ли, своим человеком, родственной душой. Мне сложно было сейчас подобрать подходящее описание. Он был моим, просто моим. Как я тогда думала. Глупая была, что поделать. Не знала, что бывает так, что тот, кого ты любишь всем сердцем, может за секунду вычеркнуть тебя из своей жизни, просто узнав о том, что ты беременна. И пусть никакого ребенка и не было, а была лишь моя идиотская затея, как я сейчас понимаю, показать ему план совместного будущего, но. После нашего последнего разговора с Андреем я очень много думала о том, что стало причиной нашего разрыва. Искала причину, оправдание его поступку. И нашла. Единственное разумное объяснение, после которого я жутко злилась на Катюху. Можно сказать, иногда даже ненавидела ее. Это ведь сестра все ему рассказала. В ту ночь, когда я застукала ее возвращение домой. Не знаю, бегала ли она под покровом ночи, как ниндзя, домой к Андрею, или как-то вызвонила его. Это уже и не важно. Важна реакция Андрея. Он не поговорил со мной, не выслушал, не дал и шанса оправдаться. Просто поверил Катюхе, ребенку по сути. Не стал ничего выяснять, просто отказался от меня. От беременной меня, как он думал. И этот факт звучит в разы громче любых признаний любви. Хотя Андрей мне в подобном никогда и не признавался. «Нет, так просто я не сдамся!» Прошептала я, поднимаясь на ноги и выкидывая из головы трусливые мыслишки о побеге отсюда. Паша прав. Надо принять нормальный душ и начать обживаться. Невеста я или хвост поросячий? Я еще и ремонт затею. Чтоб не расслаблялось это чудное семейство.